Сломанный персонаж. Игрок — банан. Класс — пожиратель. Уровень — девять. Гильдия — наглые псы. Ранг — щенок. Нырей под челюсти! Целься в глаза или в пасть! Звонкий удар меча пришелся на одной из жал гигантского муравья. Белобрысый недовольно отскочил назад, выставляя перед собой руку. «Сокрушающий метеор!» Рука игрока покрыла синей энергией, собирающейся в крупную сферу, схожую с той, которую в него запустил маг. Атака попала прямо в муравья, сжигая его. Треск хитина был похож на звук, который обычно издает костер, а крик монстра глушила сана, дабы не слышать этого. Прошло несколько дней с тех пор, как гильдия наглые псы стала выполнять ежедневное поручение. Три новых уровня не принесли банану ничего, кроме очков-характеристик, что немного давило на него. При поднятии уровня обычному игроку давалось право прокачать или открыть какой-то определенный навык, но в ветке оцифрованного не было ничего. Джук не разбрасывался словами и всячески помогал печеньке развиться, танкуя для него опасных мобов, дабы большая часть опыта падала в копилку банана. Из-за невозможности прокачивать навыки пришлось идти другим путем, изучая движение прямо от цигильдийцев, которые специализировались на мечах. «Один готов. Давайте дальше!» Лидер выставил щит перед собой, продвигая столпу насекомых. На эту зачистку вышли четыре игрока. Джук-танк, литроцелитель, ян-лучник и сам банан-пожиратель. Целью зачистки было выполнение ежедневного задания для гильдии — убить 200 муравьев подземелья, а так как это были низкоуровневые мобы, решили совместить приятное с полезным, поставив оцифрованного атакующим. Танк принимал удары на себя, атакующий наносил урон, а целитель контролировал жизни участников. Так как полной надежды на силу банана не было, взяли второго атакующего, лучника, который старался вступать в бой только когда придет время. Убито 176 муравьев из 200. Число медленно сокращалось. Ударяя огромными лапками по щиту джука, муравей тут же отступал назад, когда в это время появлялся игрок. Уравнитель давал много бонусов в сражение, отчего проблем в подобных битвах Банан не ощущал. Пробивая голову клинком прямо в район пасти, атакующий старался прорезать остаток головы рывком в сторону. Но из-за недостатка сил это давалось с огромным трудом. Туша упала на землю, пока банан переводил дух. — Вы получили уровень. Уведомление уже не так сильно радовало, ведь новых навыков все не открывалось. Быстро распределив очки, игрок посмотрел на отряд и улыбнулся. — Скоро сможем направиться в жало Нёфа. Буквально пять уровней осталось. Лидер оперся о щит, ногами ковыряя землю. Муравьи подошли к концу. Миссия выполнена, но оставался еще и босс. Не знаю, зачем тебе в ЖН, там же сырой данж. Ничего толкового не выпадает. Слышала, что он самый непопулярный, на него даже разрабы забили. Да еще и странно, что навыков не получаешь. Словно зря стараемся. Ладно, не время тут жаловаться, нас еще босс ждет. Отряд двинулся по длинному земляному коридору, напоминающему лабиринты муравьев из настоящего муравейника. Возможно, это было крайне банально, так как подобное встречается во многих играх. Но одно отличие было точно — натуральность. Словно весь мир вокруг стал огромным, а ты в нем маленькая букашка. Достаточно быстро команда дошла до покоя босса. Это был огромный красный муравей с изогнутыми клыками и яркими рунами на брюхе. Это подземелье Джук и его друзья проходили много раз, поэтому тактику боя поведали еще до того, как команда отправилась на эту миссию. Как только они вступили в покой босса, муравей резко повернул свою голову в сторону отряда, после чего задрал ее для призыва помощников. Сана по своей привычке заглушила крик, не давая звуку отдалиться от босса. Джук от удивления раскрыл рот. — Что? Как это сработало? Босс должен призвать волну муравьев, и только после победы над ним мы вступаем в бой с ним самим. Босс замер в ожидании подкрепления, и весь отряд наблюдал за этим. На протяжении нескольких минут ничего не происходило, после чего Джук поднял свой щит, и направился к боссу вместе с остальными. Подойдя к лапам, они обошли их, словно колонны. Но муравей игнорировал это, даже не двигаясь. — Ян, стрельни ему в глаза. Если он все-таки живой, это оглушит его, и мы нападем нормально. Натянув тетиву, Ян зарядил стрелу магической энергией, дабы увеличить ее урон и оглушить противника. Выстрел. Стрела вокнулась ровно в глаз муравья, оставшись там, словно заноза. А сам монстр так и стоял, хотя его здоровье сократилось от атаки. Долго решать не пришлось, и лидер отдал приказ. Он багнулся. «Вноси весь урон, банан! Если ты нанесешь 80% урона по нему, ты получишь весь опыт. Мы будем на подхвате, и, если можешь, попробуй сожрать его». Банан недовольно посмотрел на командира, хоть и понимал, что это лишь попытка проверить свои способности в деле. Оголив меч, игрок побежал под пузо босса, нанося режущие атаки. — Хозяин, вы обеспокоены? — Я заглушил вас. Мы можем поговорить. — Мне стрёмно. Я боюсь, что мне нужно есть людей, чтобы становиться сильнее. — Не хочу этого. Система блокирует мою панику, но она не может скрыть ужас моей душе. Я не верю, что я лишь набор кода и пикселей. Не может быть так, что эти эмоции и чувства — программа. Вы не программа-хозяин. Оцифровывание переносит всю вашу личность в игру. Технологии позволили полностью создать вас в игре. Если бы душа существовала, можно было бы сказать, что вашу перенесли сюда. Почему ты так ознакомлена со всем? Ты же моя способность. Скорее всего, таких, как ты, в игре полно. Ошибаетесь. Из-за того, что меня призвал оцифрованный, мой искусственный интеллект прокачался. Это уникально. «Эти бонусы меня радуют, но мне все равно скоро это делать. Поедать плоть босса?» Весь диалог с сценой Банан провел в бою, разрушая прочное покрытие босса. Крупный кусок панциря упал на землю, открывая фиолетовую плоть. Поморчившись, мужчина в последний раз посмотрел в сторону отряда, который с неприкрытым интересом наблюдал за действиями Белобрысова. Банан убрал меч за спину закрывая глаза — Способность пожирателя активирована. Вены на руках игрока вздулись. Вытягивая кисти, он чувствовал, как кончики пальцев заострились, словно у какого-то зверя. А зубы, что еле-еле прогрызали плоть, увеличились, обращаясь в клыки. Способность жажда крови активирована. Вновь кровавый взгляд затуманил видимость. Словно наблюдая со стороны за своим телом, банан отрывал куски монстра, жадно поглощая эту непонятную мясную смесь. Хватило около трех кусков, чтобы муравей наконец-то разлетелся на несколько осколков, возвращая разум в голову игрока. Жажда крови была слишком сильной, пугая самого оцифрованного. «Опять! Не могу это контролировать! Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы открыли новый навык — панцирь!» Уведомление привело игрока в чувство — Тут же, раскрыв древо, он нажал на новую способность. Панцирь – уникальная способность, полученная благодаря способности Пожиратель. Активный навык. Увеличение физической защиты на 40% на 5 минут. Откат 10 минут. Увеличение магической защиты на 60% на 5 минут. Откат 15 минут. Пассивный навык. Уникальная способность. Полная блокировка первой атаки. Раз в час. Мужчина закрыл древо и довольно вытер свой рот, смотря на то, как Ян выплевывает свой обед после увиденного. Поднявшись с земли, игрок направился в сторону отряда. Джук собрал награду за босса и удивленно смотрел на черную сферу. Написано, что это легендарный предмет гильдии. Нужно отнести его гильдмастеру. «Джук, ты был прав. Мне способность открылась на защиту». Физическая защита на 40% и магическая на 60%. Ударив щитом по земле, лидер указал пальцем на банана, недовольно стуча свободной рукой по щиту. — Ты издеваешься? Это на уровне профессионального танка. — Если тебе шмотки подобрать, ты сможешь на моем уровне блокировать урон. — Что за читер? Остальной отряд лишь осмеялся. Ян подошел к игроку, похлопал его по спине. — Не слушай его, братан. «Тебе нужно продолжать идти атакующим. Если все пойдет по плану, ты сможешь вносить огромный урон, при этом не получая его. Мультикласс! Не зря их называют целой армией!» Литра вытянула перед собой камень возвращения и свистнула, давая понять, что пришло время возвращаться домой. Дружно встав в круг перемещения, они оказались рядом со своей гильдией. Здание уже начали облагораживать. Повесили флаг, посадили несколько клумб, чтобы было более уютно. А для комнат стали закупать новую мебель. Банан вошел в главный зал, тут же меняя комплект одежды. Свой комплект викинга вне боя он менял на удобный гражданский комплект, в котором можно было пройтись по магазинам. «Комплект одежды «Свобода» выбран!» Из волос игрока резко вылетела сана, тут же увеличилась в размерах до роста ребенка и уселась на стул. Она научилась принимать человеческую форму беловолосой девочки лет девяти, над головой которой красовалось имя и уровень, словно она являлась настоящим игроком, а не призывным духом. Комментарий к сломанной персонаж. Моб, английская mob, Моббел, аббревиатура английский mobile Объект, подвижный объект. Любой нестатичный объект в компьютерной игре.